Иногда она отлучалась таким образом на несколько дней. Если Вердюрену возили её в Дре, взглянуть на гробницы Орлеанов или в Камбьен полюбоваться по совету художника солнечными закатами в лесу и затем прокатиться до замка Пьерфон. Подумать только, она могла бы осмотреть действительно художественные памятники со мной, человеком, изучавшим архитектуру в течение 10 лет. и постоянно осаждаемым просьбами людей с тонким вкусом сопровождать их в Баве или в Сен-Лу-де-Но. Между тем, как я так хотел бы поехать туда с нею наедине. И вместо этого она едет с невеждами, с грубыми скотами, восторгаться окаменевшими испражнениями Луи Филиппа и Виолелла Дюка. Мне кажется, что для этого не нужно быть эрудитом в искусстве, И что даже человек, не обладающий особенно тонким обонянием, не избрал бы для загородной поездки отхожие места и не стал бы наслаждаться благоуханием экскрементов. Но когда она уезжала в дре или в пьерфон, не позволяя ему увы появиться там в свою очередь, как бы случайно, потому что это, как она говорила, произвело бы самое скверное впечатление. Он погружался в самые упоительные из всех романов. В железнодорожный указатель, дававший ему средство встретиться с нею там днём, вечером и даже сейчас утром. Средство, больше чем средство, позволение, право встретиться с нею. В самом деле, указатель, да и сами поезда предназначались ведь не для собак. Если публика оповещалась путём печатных объявлений, что в 8 часов утра в Пьерфон отправляется поезд, прибывающий туда в 10 часов, то значит, поездка в Пьерфон поступок законный, для совершения которого позволения от Дэтты излишне. К тому же поступок, который мог быть совершён не из желания встретиться с Дэттой, а по соображениям совсем другого рода, совершают же его ежедневно лица, не имеющие никакого представления об Адетте, и лиц этих такое количество, что ради них неубывательно пускать поезда. Итак, она не имеет никакого права помешать ему отправиться в Пьерфон, если он этого пожелает. И вот он как раз и чувствовал такое желание и несомненно поехал бы туда, даже не будучи знакомым с Адеттой. Давно уже хотелось ему составить себе более точное представление о реставрационных работах в Виолле-Дюка. Вдобавок, стояла такая жаркая погода, положительно, он испытывал непреодолимое желание прогуляться по Компьенскому лесу. Ужасно неприятно, что она запретила ему появляться как раз в том месте, которое так манит его к себе сегодня. Сегодня Если он поедет туда, не считаясь с её запрещением, он может увидеться с ней сегодня же. Но если встретив в Пьерфоне кого-нибудь случайного знакомого, от этой радостно воскликнет: "Как вы здесь?" и попросит его зайти к ней в отель, где она остановилась с Вердюренами. Встретив там напротив его свана, она рассердится, будет жаловаться, что её преследуют будет меньше любить его, может быть даже с гневом отвернётся при виде его. Значит, мне нельзя больше совершать загородные поездки, скажет она ему по возвращении, между тем, как на самом деле, это он не вправе больше выезжать за город. Вдруг Свана осенила мысль: ведь он может поехать в Кампен и в Пьерфон. Не создавая впечатления, будто целью этой поездки является встреча с Адеттой, если попросит одного своего друга, маркиза де Форастель, у которого недалеко оттуда был замок, пригласить его к себе. Маркиз, которому он сообщил свой проект, утаив однако руководившие им соображения, был вне себя от радости. Ему крайне польстило то, что сван согласился, наконец, впервые за пятнадцать лет посетить его владение. И так как Сван, по его словам, не хотел остановиться у него, то господин де Форестель взял с него обещание, по крайней мере, совершать в течение нескольких дней совместные прогулки и экскурсии по окрестностям.